«Глава 24. Ни одна не выдержит. Ни одна дамба», — с ужасом понял Винсент Лаурин. «Весь каскад повалится, как костяшки домино. Вырвутся из многолетнего заточения миллионы и миллионный тон воды. Водохранилища переполнены. Сметет всю пойму. Они как раз пролетали над Лиддой». Винсент проводил взглядом обреченную гидроэлектростанцию. Тут уж ничем не поможешь. Надо лететь в Мессаура, примерно 20 километров. Мысленно подсчитал в уме, удастся выиграть минут 10, не больше. Все-таки. Но расчет, конечно, очень приблизителен, это если скорость смертельного цунами постоянна. А если нет? Хенни не застегнула ремень, ерзает на сиденье а то начинает раскачиваться вперед-назад, будто молится. Да нет, не молится, инстинктивно пытается увеличить скорость. Успеем. Тщетная попытка успокоить бывшую жену. Груди под блузкой, даже в такой момент трудно отвести глаза. Как он складывал ладони наподобие чашек. Как ему казалось, что груди ее вылеплены точно по мерке его рук. Даже не казалось, а так и было. Вспомнил ее мягкое тело, теплое и обволакивающее, как слегка подтаившее масло. Господи, да чего ж давно это было, словно в другой жизни, в самых первых отрывках, подходящих к концу тысячесерийной мыльной оперы. А теперь какой-то Эйнер в одиночестве лежит это масло. У него похолодело в животе. Страх? Нет, не страх. Боль за безвозвратно загубленную жизнь. А почему бы ее не убить? Почему бы не взять с собой? Было бы справедливо. Надавил на рычаг, и через несколько секунд все кончено. Любовная пара в последнем кровавом объятии. Правильно и справедливо. Справедливо и правильно. Особенно для Эйнера. Пусть пройдет через тот же ад, через который прошел он, Винсент. Пусть осознает, что потерял ее навсегда. Пусть почувствует, что осознание это приходит не сразу, а долгими бессонными ночами. Безнадежность давит горло. Не спишь и не бодрствуешь. То, что во сне могло бы показаться кошмаром, происходит наяву. Голод, который невозможно утолить. Тошнота, постепенно пробирающаяся во все уголки сознания, заполняющая все время, с раннего утра до позднего вечера. Он просыпался с этой смутной тошнотой и засыпал с ней. Недели с монотонным свистом пролетали одна за другой, и постепенно приходило понимание — это навсегда. Лучше не будет. Винсент дотронулся до ее бедра. Она глянула на него с бешенством, но сразу заметила, что он шевелит губами, и надела шлемофон. «Мы успеем», — он постарался произнести эти слова спокойно, уверенно и убедительно. «Мы успеем к дому». «А если Эйнер спит?» «Спит? В это время?» Хенни не ответила. Посмотрела на землю, попыталась сориентироваться в завешенном пеленой дождя пейзажи, сообразить, далеко ли еще лететь. «Дом смоет?» «Может, и нет», — соврал он. «Он стоит у самого берега». Винсент несколько раз проезжал мимо этого дома не останавливался, только провожал взглядом виллу мерзавца, похитившего у него жену. Зря, конечно, но не мог побороть любопытство, пусть даже от вида ухоженной, безупречно расположенной виллы становилось только хуже. И каждый раз мелькала мысль «не запалить ли». Подкрасться ночью с канистрой бензина и спрятаться где-нибудь на опушке, смотреть, как Эйнер выбегает из горящего дома в трусах, Как постепенно понимает, конец, он теряет все, дом уже не спасти, никому, ни пожарным с их шлангами, ни сбежавшимся соседям с ведрами. Размышлял, прикидывал, но так и не решился. Заподозрит, разумеется, именно его, кого же еще. И Винсент осознал, он трус. На первом же допросе сломается и выложит всю правду. А Лависа... Останется на всю жизнь дочерью поджигателя. А фотоальбом у тебя тоже там? Хенни уставилась на него, как на сумасшедшего. Что? Какой еще альбом? Лависа, ты могла бы успеть его спасти? Она не ответила. Глаза будто стекленели. Лависа очень огорчится. Там все ее детские фотографии, а копии у нее почти нет. Первая улыбка, первые шаги. Хень немедленно кивнула. Теперь она поняла. Вообще-то фотографировала она, так что у нее все права на эти снимки. Много раз обещала Винсенту дать негативы, но так и не собралась. А Теперь все смоет река. — А дневники, — напомнил Винсент, — ты же вела дневники. — Вот именно дневники. Ты могла бы их спасти а я еще не успела все распаковать, даже не знаю, где они. Вспоминай, пока летим. Письма, ты же их хранила, они тебе были дороги. И то, что осталось от твоей мамы, память. Нет ничего важнее памяти. Винсент представил себе серую картонную коробку с ярко-красной наклейкой. Целый ящик документов. Бумаги ее родни за несколько поколений. Да, этим бумагам цены нет. Промямлила она. «Выбирай, что важнее всего. И магнитофонная запись рассказы деда. Ни за что не хотел записывать, а рассказывать, пожалуйста. Да, помню, на большой катушке. Клееная, переклеенная. Могла бы и у меня оставить. Никаких волнений, если б не ты и Эйнер. Составь список. Не успеть. У тебя еще есть несколько минут. Подумай как следует. Напиши три вещи, те, что главнее. Три. Кенни вытащила ручку, достала из кармана какую-то рекламу, перевернула чистой стороной вверх и задумалась. «Что бы ты взял с собой на необитаемый остров?» Идиотский вопрос для интервью в программе Мецса. Его задают знаменитым музыкантам. «Три любимые музыкальные пьесы, которые ты взял бы на необитаемый остров». Оказывается, не такой уж идиотский. «Что в жизни для тебя важнее всего?» Три вещи. Первая, вторая и третья. Все остальное ты потеряешь.